Последователь генерала Миласа. Я уже говорил, что довольно часто и в дни Нюрнбергского процесса, и после него мне приходилось выслушивать недоуменные вопросы. Почему так затянулся процесс? Ведь вина гитлеровских сатрапов была настолько очевидна, разоблачительных документов было так много, что в сущности у подсудимых не оставалось выбора. На все пункты обвинения они должны были отвечать одним единственным словом «да». Не скрою мне и самому, сначала казалось, что дело пойдет именно так. Но получилось иначе. В действительности процесс представлял собой сплошной поединок между обвинением и защитой, которая использовала всякую возможность подвергнуть сомнению любой разоблачительный документ, дать ему иное, менее убийственное для подсудимых толкование. Надо, конечно, иметь в виду, что при всем цинизме нацистского правительства в официальных бумагах нельзя было встретить таких недвусмысленных определений, как агрессия. Говорилось «решение территориальных споров» или «расстрел военнопленных». Говорилось «особое обращение». Подсудимые защитники не только цепко хватали за такие двусмыслицы, но и сами всеми силами норовили создавать их. Школа, методы буржуазной защиты, диапазоны ее крючкотворства оказались настолько широкими, что давали возможность для попыток извратить истину даже на таком судебном процессе. По наглости приемов защиты Кальтенбруннер был бесспорно на первом месте, в то время как его защитник доктор Кауфман занимал в этом смысле одно из последних мест. Собственно, наглость была характерна для всех подсудимых, но, пожалуй, ни у одного из них она не сочеталась с такой чудовищной глупостью, как у Кальтенбруннера. По этому поводу мне невольно вспоминается интересное наблюдение Евгения Викторовича Торле. Анализируя характер австрийского главнокомандующего Миласа, который дважды встречался на поле боя с Наполеоном и оба раза был бит, Торле писал, что видимо одной из причин этих поражений был способ мышления Миласа. Трагедия весьма недалекого генерала Миласа заключалась в том, что готовясь к очередной баталии, он представлял себе, будто против него воюет такой же Милас. Наполеон же даже в предвидении встречи с Миласом вел себя так, словно ему предстоит битва с таким же Наполеоном. Кальтенбрунер явно уподобился Меласу. Он неизменно исходил из того, что его противник находится на одном с ним уровне интеллектуального развития. Нелепая его уверенность, что обвинители и судьи молча проглотят любой вздор, прослеживалась изо дня в день. Как ни парадоксально, Кальтенбрунер даже в этом умудрился перевзойти себя. Речь зашла о приказе Гитлера относительно казни бойцов командос. Приказ был преступным, ибо пленные бойцы команды, одеты в военную форму своей армии, имели право на статус военнопленных. Знал ли об этом приказе Кальтенбруннер? Да, говорит, он знал и даже протестовал, добиваясь его отмены. Кальтенбруннер запускает такую утку, рядом с которой гигантская птица Рух из «Тысячи и одной ночи» выглядит жалким воробушком. Да будет известно почтенному суду, что произошло в ставке фюрера в феврале 45 года. «Я совершенно открыто заявил, что не буду выполнять ни одного приказа Гитлера подобного содержания». Перед лицом этого властного и всемогущего человека, равного которому не было в империи, я не мог сделать большего. Осчастливив человечество столь фантастическим признанием, Кальтенбруннер гордо вскинул голову и поглядел в сторону судей. Смотреть в сторону подсудимых он не решился. А что они? Они чего? подсудимые уже привыкли к этим дурацким вывертам бывшего шефа РСХА. Возможно, их даже забавляла безграничная глупость Кальтенбруннера. Ведь ни один из них не решился бы плести подобную ахинею. Я вспоминаю, как Джексон, возмущенный попытками Шахта, прикинуться противником нацистской программы агрессии, бросил ему. «Так почему же вы, доктор Шахт, не встали и не заявили Гитлеру, что не будете выполнять его приказы о финансировании программы вооружения?» Шахт при этом кротко улыбнулся, выдержал паузу и мягко, почти вкрадчиво сказал. «Господин обвинитель, если бы я тогда ответил так, как вы мне советуете, то мы не имели бы возможности вести теперь здесь этот приятный диалог. Вместо диалога был бы монолог». «Я бы тихо лежал в гробу, а пастор читал молитву». В данном случае шахт не лгал, как не лгал и Геринг, отвечая на аналогичный вопрос доктора Келли в тюремной камере. Келли спросил бывшего рейхсмаршала, «Ведь верно, что вас в Германии называли есменом». Yes Геринг тогда тоже улыбнулся и многозначительно вздохнул. «Да, его так называли». «Потому что он всегда говорил своему обожаемому фюреру только ес». Yes, «Да». Но чуть помедлив, бывший рейхсмаршал не без юмора заметил собеседнику. Я хотел бы, доктор, попросить вас, чтобы вы назвали мне в Германии хотя бы одного Ноумана, человека, говорившего нет, примечание Полторака, который не лежал бы в земле на глубине трех метров. Хотел того Геринг или не хотел, но этим своим ответом он, как и шахт, дал страшную аттестацию нацистскому режиму. Факт остается фактом. Ни верный паладин фюрера, ни его финансовый чародей, ни кто-либо другой из подсудимых, кроме бывшего шефа РСХА, не решился утверждать, что открыто выступал против приказов Гитлера. Такие заявления могли поощряться только глупостью в масштабах, освоенных доктором Кальтенбрунером. Впрочем, как уже говорилось, положение у Кальтенбрунера было в определенном смысле более сложным, чем у других подсудимых. Риббентроп, к примеру, мог ссылаться на Мюнхен, генералы на приказ, шахт на участие в заговоре, Все это создавало, если не алиби, то хотя бы его призрак. А на что мог ссылаться бывший начальник главного управления имперской безопасности? Конечно, у него оставался самый честный путь, полное признание. Но как раз этот-то путь и не устраивал доктора Кальтенбрунера, ибо был кратчайшим путем к виселице, требовал мужества и твердости, то есть таких качеств, которые более всего оказались чужды сановному убийце. Что же оставалось в итоге? Только звериная изворотливость, петляние в лабиринте судебных доказательств. И Кальтенбруннер петлял. Он цеплялся за малейшую описку, малейшую обмолвку. Он отрицал свое знакомство с заведомо известными ему людьми, если только обвинитель допускал какую-то мизерную неточность, называя их имена. Но особенно он изощрялся по части толкования нацистских терминов. В родной стихии гитлеровской канцелярщины доктор Кальтенбруннер чувствовал себя как рыба в воде. И однажды у него получилось даже что-то отдаленно похожее на удачу. Обвинитель полковник Эймен предъявил письменные показания Йозефа Шпацеля, в которых речь шла об особом обращении, и при этом всплыли два новых слова Вальзартраум и «Винтерштубе». Известно, что на нацистском жаргоне термин «особое обращение» означает «расстрел», «уничтожение». По первому впечатлению получалось, что Вальзартраум и «Винтерштубе» – название еще двух лагерей смерти. Но почему же лицо Кальтенбруннера явно просветлело? Почему глаза его утратили свой неизменно тревожный и вместе с тем злобный блеск? Оказывается, Вальзертраум и Винтерштубе – это фешенебельные отели для альпинистов в Вальзертале и Годесберге. Там в годы войны содержались видные политические деятели некоторых оккупированных стран. И Кальтенбрунер с жаром принялся объяснять, что лица, угодившие туда, получали продукты по тройной дипломатической норме, то есть в девять раз больше, чем рядовые немцы, что каждому из них ежедневно полагалась бутылка вина, каждый имел свободную переписку с семьей и пользовался многими другими благами. Свои пояснения он закончил почти торжествующе. И теперь, мол, трибунал может, наконец, достаточно ясно представить себе, что означали трагические слова «особое обращение», когда они исходили лично от Кальтенбрунера. Да, ему, конечно, известно, что приказы Гитлера и Гиммлера об особом обращении означают расстрел без суда и следствия, но он-то сам никакого отношения к этим приказам никогда не имел. Он, если и пользовался таким термином, то лишь в том смысле, какой был уместен в отношении обитателей Вальзертраума и Винтерштуба. Если господа судьи сомневаются в справедливости его утверждений о существовавшем там режиме, то они могут обратиться хотя бы к Франсуа Пансе, он как раз там находился во время войны. Таким образом, показания Йозефа Шпатцеля, предъявленные обвинением, неожиданно сыграли на руку Кальтенбруннеру. Никакого существенного влияния на дальнейший ход процесса это, разумеется, не оказало, но какой-то минимальный повод для проволочки подсудимый получил. Он буквально норовил схватить судью за горло. «Я хочу просить вас о том, чтобы вы не отклонялись от этого документа и чтобы в протоколах было записано, что эти два заведения были предназначены мною для лиц, с которыми особенно хорошо обращались, лучше, чем с немцами». Это очень важно для меня. Повторяю, все эти заклинания Кальтенбруннера никого не могли сбить с толку, потому что десятки и сотни других документов изобличили его как ревностного исполнителя приказов об особом обращении в их истинном смысле. Тот же полковник Эймен предъявил трибуналу письмо Кальтенбруннера бургомистру Вены, бригаденфюреру СС Блажке. В письме сообщалось, что на пути к Вене находится транспорт с 12 тысячами евреев из которых на различных работах может быть использовано не более 3600 человек. А куда предназначаются остальные, нетрудоспособные? Какая участь уготована им? Автор письма предупредительно уведомляет своего адресата, что все они, в том числе женщины и дети, содержатся в готовности для применения к ним особого обращения. Что в письме шла речь об особом обращении, ничего общего не имеющем с тем, которого удостоился господин Пансе, было совершенно очевидно. И Кальтенбрунер начисто отрёкся от авторских прав на это письмо. «Позвольте», — возразил Эймин, — «но здесь стоит ваша подпись». «Нет», — отговаривается Брунер. — «здесь стоит действительно какая-то подпись с чернилами или факсимиле, но это не моя подпись». Начинается длительная процедура сопоставления подписи, и в конце концов Брунер уступает. Подпись действительно его, но не собственноручная, а факсимиле, которым мог воспользоваться любой чиновник четвертого отдела. Тогда обвинитель обращает внимание подсудимого на то, что в предъявленном письме перед подписью автора той же рукой написано еще нечто, и это нечто исключает Фоксимеле. Кальтенбруннеру снова показывает документ, он смотрит на это нечто, и цвет лица его принимает то багровый, то синюшный оттенок. Перед подписью тем же почерком выведено слово «твой». Обвинитель обращается к Кальтенбруннеру. «Не правда ли, подсудимый, было бы нелепо предположить, что Фоксимеле воспроизводит и такое интимное обращение к адресату, как «твой», не так ли?» Психологически это был очень точный удар. И только Кальтенбруннер мог, ничтоже сумняшися, пытаться парировать его. Он пустился в длинные, совершенно абсурдные разглагольствования о том, что все, узнали узнали о дружеских отношениях между ними и Блажки, а потому какой-нибудь чиновник вполне мог сам добавить это злополучное слово «твой». Зал, естественно, отреагировал на столь могучий всплеск интеллекта доктора Кальтенбрунера дружным смехом, но подсудимый, как ни в чем не бывало, продолжал отпираться, и обычно очень корректный полковник Эймон не выдержал, он заявил без обиняков «Подсудимый, сейчас вы лжете», так же, как лгали относительно всех вопросов, по которым давали показания. Слова эти были сказаны с такой резкостью, с такой убежденностью, что даже Кальтенбрунер, этот фигляр на ролях попранные добродетели, не решился возражать.